Он исписал четыре страницы в свое оправдание, где излагал прописные истины. Среди прочего он заявлял, что ни настоятель, ни государственные инквизиторы не вправе распоряжаться его совестью, и поэтому оказанное ими давление есть не что иное, как тирания и жестокий деспотизм. Он писал, что, понимая в глубине души, что это его собственные дети, Он не мог лишить их тех преимуществ, которыми наделяло их его имя, и что честный человек мог отправить в сиротский приют, именуемый Венецией Венеции Пиета, только детей, рожденных от инцеста, поскольку условия в этом приюте способны спровоцировать публичный скандал. Примечание. Ла Пиета. Милосердие. Итальянский. Конец примечания. Он добавил, что матери этих троих сыновей, Пусть даже девушки бедные и вынужденные работать горничными, чтобы сводить концы с концами, особо достойные, ибо не совершали ничего предосудительного с точки зрения морали, пока не познакомились с ним. А поскольку ошибка, которую они совершили из любви к нему, стала достоянием гласности то самое малое, чем он мог загладить свою вину, — это признать своим плод их любви и тем самым помешать клеветникам приписать этих детей неродным отцам. Заканчивал он словами, что не может идти наперекор природе, отказавшись от отцовского чувства, написав много недобрых слов о своем настоятеле, Он заметил, что тому не грозит повторение подобной ошибки, поскольку благочестивая нежность этого старца распространяется только на учеников, которым он и уделяет все свое внимание. Прочитав это письмо, я представил себе человека, его написавшего, чудаковатого, порочного, способного пусть даже и неосознанно ввести в заблуждение своими умозаключениями к тому же распутного, злого, глупого и неблагодарного, поскольку сперва сообщив мне, что будет весьма огорчен, если лишится общества старика, располагавшего книгами и деньгами, тут же расписал на двух страницах его недостатки и комические черты. «Не будь я в тюрьме, я ни за что не ответил бы человеку такого рода, но, находясь в заключении, я должен был извлекать пользу из всего». «За переплетом книги я нашел два пера и тушь, а в книге два листка бумаги, что позволило мне писать с полным комфортом. Остальную часть его длинного письма составляла история всех пленников, содержащихся теперь в Пьемби, а также и тех, кто побывал в ней, но уже вышел на свободу за те четыре года, которые он там провел. Он мне открылся» что стражник по имени Николо тайком покупает ему все, что он просит, и сообщает имена всех узников и то, что происходит в других камерах. И дабы убедить меня в этом, он рассказал о дыре, которую, вероятно, именно я проделал в полу своей бывшей камеры, откуда меня перевели, чтобы на следующий день разместить там Патриция. Примечание. Патриции от латинского «Патриции патер отец, то есть потомки отцов, представители родовой аристократии. Конец примечания. С. Он написал, что Лоренцо провел два часа, оставив меня в одиночестве, в поисках плотника и слесаря, чтобы заделать дыру, и потребовал у ремесленников, чтобы они молчали под страхом смертной казни. Никола уверил его, что еще день, и я совершил бы побег, о котором бы много говорили, и Лоренцо за это казнили бы через удушение, поскольку было ясно, что, несмотря на то, что он изображал крайнее изумление при виде дыры в полу и делал вид, будто разъярен, «На самом деле он должно быть со мною заодно», поскольку только он сам мог снабдить меня инструментами, которых так и не нашли, наверное, потому что я сумел незаметно их ему вернуть. Никола также рассказал, что сеньор Бр пообещал дать Лоренцо тысячу цехинов после моего побега, который тот рассчитывал получить, ничем не рискуя и уповая на протекцию почтеннейшего Де, друга его жены. Все стражники были уверены в том, <www> что он найдет способ помочь мне бежать, не потеряв при этом место. Он также сказал, что они не посмеют сообщить господину секретарю о вымогательстве, поскольку опасаются, что если Лоренцо выйдет сухим из воды, он им отомстит, оставив без работы. Отец Бальби завершал свое послание просьбой доверять ему. Он просил меня поведать историю про дыру и про то, от кого я получил необходимые инструменты, уверяя, что хотя его и снидает любопытство, тайну хранить он умеет. Я не сомневался в его любопытстве, но у меня были сомнения насчет его умения держать язык за зубами. То, о чем он просил меня рассказать, уже свидетельствовало о его чрезмерной болтливости. Я понял, что с ним следует вести себя крайне осторожно и что я легко сумел бы заставить человека такого сорта делать все, чтобы обрести свободу. Я провел весь день, сочиняя ответ, но из-за стойкого подозрения я медлил и не отправлял его. Мне пришло в голову, что эта переписка могла быть спровоцирована Лоренцо для того, чтобы узнать, где спрятаны инструменты, которыми я разломал пол. Поэтому я написал ему короткое письмецо, где сообщал, что из-за сильнейшей головной боли не в состоянии ответить ему подробно, а пока что надеюсь удовлетворить его любопытство сообщением о том, что большой нож, с помощью которого я проделал дыру в полу, находится под подоконником окна в коридоре, куда я успел его спрятать, пока находился один в новой камере и куда Лоренсо не додумался заглянуть. И я не знаю, что мне теперь делать с этим ножом. Это лжепризнание позволило мне пребывать три дня, в спокойном состоянии духа, поскольку если бы мое письмо перехватили, стражник должен был бы проверить тайник под окном. А я не заметил ничего необычного в поведении тюремщиков. Отец Бальби ответил, что он так и думал, что у меня есть большой нож, поскольку Никола сказал ему, что меня не обыскивали перед тем, как поместить в камеру. По его словам, Лоренцо узнал, что люди мессера Гранде не обшаривали мои карманы и не сомневался в том, что оружие находится у меня. Он сказал, что не считал своим долгом обыскивать меня, получив из рук мессера Гранде, поскольку полагал, что это было непременным ритуалом, и в случае, если бы мой побег удался, это обстоятельство могло бы спасти ему жизнь, ибо вся вина легла бы на другого. Мессер Гранде мог бы сказать что он пришел, когда я еще лежал в постели и одевался у него на глазах, поэтому у него не было необходимости приказать обыскать меня, поскольку он не сомневался, что оружия у меня на себе нет. Он заканчивал письмо советом довериться Николу и передать с ним нож. Этот монах отличался чрезмерным любопытством и желал знать все и обо всем. И Николо с его пристрастием к болтливости, был для него настоящей находкой. Его письма забавляли меня, раскрывая при этом его недостатки. Он сообщил, что графу осквинии 70 лет, из-за огромного живота и сломанной много лет назад и неправильно сросшейся ноги, теперь он хромает. Он не богат, и поэтому в Удине... Занимался ремеслом адвоката, защищая права крестьян, которых дворяне хотели лишить голоса на выборах в местные собрания. Притязания крестьян нарушали общественное спокойствие, поэтому дворяне обратились в трибунал, который приказал графу Осквини отказаться от своих клиентов. Он ответил, что согласно муниципальному кодексу он должен защищать конституцию и не подчинился приказу государственные инквизиторы велели схватить его несмотря на кодекс и заключить в пьемби где в течение пяти лет в ожидании свободы он мог развлекаться чтением как и я он получал по пятьдесят сольдов в день но имел преимущество самораспоряжаться своими деньгами что позволило ему скопить несколько десятков цехинов поскольку на жизнь он тратил от десяти до двенадцати сольдов в день Монах же, у которого не было ни гроша, написал мне много гадкого о своем товарище, как и следовало ожидать, обвиняя того в скупости. Он сообщил мне, что в камере напротив моей содержатся два брата из области семи коммун, которые оказались здесь тоже из-за неповиновения. Примечание. Область семи коммун. Область северной Италии, заселенная германцами к северу от города Виченца между реками Астико и Брента. Этот район долго сохранял независимость, и здесь сформировалась своеобразная германоязычная культура. Конец примечания. У старшего из братьев началось буйное помешательство, и его держат связанным. В другой камере сидят двое нотариусов. Граф из Вероны, из города Пинд, заключен на неделю за то, что ослушался приказа явиться в трибунал. Никола сказал, что сеньор этот исключительной знатности. Его слугам даже было дозволено передавать ему письма в собственные руки. Когда мои подозрения рассеялись, мое душевное состояние позволило мне рассуждать следующим образом. Я хотел обрести свободу. В моем распоряжении была прекрасная железная пика, но нельзя было ею воспользоваться, потому что по утрам каждый уголок моей камеры, за исключением потолка, простукивали специальным шестом. Значит, бежать можно было только через потолок, если проделать в нем отверстие снаружи, с крыши дворца. Тот, кто окажет мне в этом содействие, сумеет бежать вместе со мной той же ночью, Я был бы вправе поздравить себя с успехом предприятия, если бы имел сообщника. Оказавшись на крыше, я решу, что делать дальше. Таким образом нужно было определиться и действовать. В поле моего зрения был только этот монах, 38 лет, пусть и не силой ума, зато способный выполнять мои инструкции. Следовало решиться и полностью открыться ему, а также найти способ передать ему мой инструмент — засов-эспонтон. Я начал с того, что спросил у него, жаждет ли он свободы, и готов ли пойти на все, чтобы обрести ее, бежав вместе со мной. Он отвечал, что и он, и его компаньон готовы на все, чтобы разорвать цепи, но бессмысленно думать о том, что невозможно осуществить. Дальше на четырех страницах он подробно излагал существующие трудности, заметив, что вздумая устранять их, то никогда не смог бы довести дело до конца. Я ответил, что все эти трудности представляются мне незначительными, однако я категорически не желаю доверить бумаге способы их преодоления и если он пообещает мне исполнять мои приказания, я обещаю ему свободу. Он ответил, что согласен. Тогда я ему написал, что подумаю, каким способом прислать ему тот инструмент, которым я в действительности пользовался, а вовсе не нож, и что этим инструментом он должен проделать отверстие в потолке своей камеры, вылезти на крышу, дойти до разделяющей нас стены, проломить ее и попасть через нее на крышу моей камеры, проделать в ней отверстие, через которое я вылезу. Тогда втроем, с ним и графом, мы сломаем крышу дворца, поднимем свинцовые пластины и оттуда попадем на главную крышу, а там уже я решу, каким образом мы спустимся вниз и сможем на свободе передвигаться по венецианским улицам. Он ответил, что пойдет на все, но что я берусь за непосильное дело. А дальше шли тысячи «но» и список того, что, на его взгляд, невозможно осуществить. Мне же, строго говоря, это казалось хоть и трудным, но преодолимым. Я выразил уверенность в осуществлении задуманного и добавил, что если он желает спастись бегством вместе со мной, то должен прилежно исполнять мои приказания, первое из которых – велеть Лоренцо купить 40 или пятьдесят бумажных картинок с изображениями святых и под предлогом религиозного благочестия увешать ими стены камеры, а самые большие – разместить на потолке и пока он не исполнит это мое поручение, я больше не скажу ни слова. Я понял, что с этим человеком только так и следовало вести себя, ибо он мог тягаться со мной в изобретательность, лишь опровергая мои доводы своими рассуждениями, а по сути за всем этим скрывалась робость и боязнь препятствий, которые, по моему разумению, следовало преодолевать. Он же принимал их в расчет. Верное средство так ни на что и не решится. Я наказал Лоренцо купить мне новое издание Библии большого формата, куда кроме Вульгаты и Нового Завета входит и Септуагинта. Примечание. Перевод семидесяти толковников. Конец примечания. Я подумал об этой книге, потому что надеялся, что большие размеры этого фолианта позволит мне спрятать в нем пику и отослать монаху. Но когда я получил Библию и попробовал это сделать, то сразу же загрустил и стал размышлять, как же мне поступить. Я обнаружил, что пика засов на два дюйма длиннее корешка книги. Монах написал мне, что его камера вся увешана картинами, как я и просил, и что Лоренцо рассказал им о покупке Большого Тома, а они выразили желание, чтобы я дал им его почитать, когда мне будет удобно. Соответственно, Лоренцо передал их просьбу мне. Но я сказал, что книга будет нужна мне самому еще дня три-четыре. Я не знал, что же предпринять, сторчащей из книги, пикой. Только кузнец мог бы укоротить ее, Мне трудно было представить себе, что Лоренцо вдруг лишится зрения и не увидит, как из переплета Библии торчит ручка Экспонтона. Это сразу должно броситься ему в глаза. Однако мне следовало найти способ, как это исправить, и если таковой существует в природе, то дойти до него можно было лишь силой разума. Я написал об этом затруднении отцу Бальби. Он ответил на следующий день, насмехаясь над скудостью моего воображения. Его средство было совсем несложным. Лоренцо сообщил ему, что у меня есть прекрасный халат, подбитый мехом. Он писал, что они с графом выкажут свое любопытство и попросят, чтобы я им его показал. Тогда мне останется только завернуть в нее свой инструмент и послать им халат в сложенном виде, Разумеется, Лоренцо не станет его разворачивать, и они ловко вытащат из него пику, а потом вернут мне халат. Хотя меня покоробил стиль монаха, смелость предприятия пришлась мне по вкусу. Я располагал свидетельствами глупости Лоренцо, но мне казалось вполне естественным, что, войдя к ним на чердак, он сам развернет халат, чтобы они могли лучше рассмотреть его, ведь их камера была достаточно темной. Экспонтон тут же выпадет на пол. Однако я написал монаху, что принимаю его план, и теперь он должен попросить меня через Лоренсо показать ему халат. На завтра тот обратился ко мне с просьбой извинить любопытство человека, который посылает мне книги, поскольку он желает взглянуть на мой халат, подбитый мехом. Я незамедлительно вручил его Лоренсо, тщательно свернув, и попросил как можно скорее вернуть. Надеюсь, читатель не подумает, что я был настолько глуп, чтобы вложить внутрь пику. Через две минуты Лоренцо с благодарностью отдал мне халат. Я тут же сделал заказ принести мне в день святого Михаила три фунта макарон в котле с кипящей водой на большой жаровне. Я сказал, что сам желаю заправить два блюда. Одно самое большое, какое найдется у него дома, я хотел послать в благодарность тем достойнейшим господам, которые дают мне для чтения свои книги, а другое, средних размеров, я оставлю себе. Я сказал, что сам хотел бы растопить масло и добавить сыр пармезан, который он должен принести мне в натертом виде. Я решил спрятать пику за переплет Библии, а сверху поставить большое блюдо с макаронами – Они будут обильно политы растопленным маслом, чрезмерное количество которого должно отвлечь внимание Лоренцо. Он постережется отвести свой взор от блюда и не обратит внимания на концы пики, торчащие из переплета Библии. Блюдо следовало наполнить до краев, тогда он будет бояться, что прольет масло на книгу. На следующий день, после того, как я послал халат, я очень веселился. Взволнованный и дрожащий от страха отец Бальби написал, что Лоренсо зашел к ним на чердак, держа в руках развернутый халат, и хотя он не подал виду, что ему что-то известно, он наверняка нашел Пику и припрятал ее. Он сказал, что в отчаянии, ибо это непоправимое несчастье произошло по его вине. Он даже обвинял меня в том, что я не продумал этот план, прежде чем исполнить его. Я написал ему тем же утром, что в халате ничего не было спрятано, и послал я его только для того, чтобы он понял, что может доверять мне и знать на будущее, что имеет дело со здравомыслящим человеком. Одновременно я изложил ему свой план, назначенный к исполнению на день святого Михаила и попросил проявить особую ловкость в тот момент, когда он будет брать из лук Лоренцо блюдо, поставленное на книгу, ибо эта задача из рук в руки и станет для нас самым опасным действием, потому что именно в этот момент и может быть обнаружен злосчастный инструмент. Я посоветовал ему не бросать нетерпеливых взглядов на края книги, поскольку вполне естественным образом взгляд Лоренцо проследует в том же направлении, Он увидит очащие концы пики, и тогда все будет кончено. Накануне этого счастливого дня я завернул эспонтон в бумагу и засунул поглубже за корешок книги. Вместо того, чтобы он выступал на два дюйма с одной стороны, я сделал так, чтобы он одинаково выступал с обеих сторон, на один дюйм справа и на один слева. Было бы странным, если бы Лоренцо смотрел на один край книги более пристально, чем на другой, и, разместив эспантон таким образом, я счел, что сократил опасность ровно наполовину. Лоренцо появился рано утром с огромным котлом, в котором кипели макароны. Сначала я поместил масло на жаровню, чтобы растопить его, а потом посыпал макароны сыром. Я вооружился шумовкой и начал наполнять блюдо макаронами, обильно поливая их маслом и посыпая сыром каждую новую порцию, и остановился только когда большое блюдо, предназначенное монаху, было заполнено доверху. Макароны плавали в масле. Еще немного, и оно перелилось бы через край. Диаметр этого блюда почти вдвое превышал размер Библии, Я взял блюдо и поставил его на фолиант, который лежал возле двери камеры, а затем поднял все вместе на вытянутых руках так, что переплет был обращен к Лоренцо и попросил его тоже вытянуть руки. Я осторожно поставил на них книгу с блюдом, стараясь, чтобы не перелилось масло. Передавая ему этот ценный груз, я неотрывно смотрел ему в глаза, и, к большой своей радости, убедился в том, что он не отводит взгляда от масла, опасаясь, что оно разольется. Он принял ношу из моих рук, сетуя, что я положил слишком много макарон на блюдо, при этом не отрывая от них глаз, и повторяя, что если масло разольется на книгу, то это произойдет не по его вине. Как только я увидел, что он взял Библию, я уже не сомневался в успехе. Поскольку, когда фолиант находился у меня в руках, концы пики были укрыты от моего взгляда на ширину книги и практически стали не видны ему, когда Библия перешла в его руки. Они были расположены на уровне его плеч, и ему незачем было поворачивать голову или смотреть на один или другой конец выступавшего орудия. Они никоим образом не должны были интересовать его, К тому же ему пришлось бы приложить для этого определенные усилия, а единственное, на чем он должен был сосредоточиться, так это стараться как можно ровнее держать блюдо. Он ушел, а я провожал его глазами, пока он не спустился по ступенькам, чтобы попасть в камеру монаха. Через мгновение я услышал, как кто-то трижды высморкался. Это был сигнал, что груз доставлен». Тогда я положил макароны себе на блюдо, а Лоренцо вернулся, чтобы увидеть меня, что на Библию не пролилось ни капли масла. Отцу Бальби потребовалась неделя, чтобы проделать в крыше своей камеры такое отверстие, через которое можно выбраться наружу. Он каждый раз отклеивал с потолка большой стамп, который затем прикреплял обратно с помощью размоченного слюной хлебного мякиша, чтобы никто не заметил результатов его труда. 8 октября он написал мне, что всю ночь долбил разделяющую нас стену, но что сумел извлечь только одну плитку. Он явно преувеличивал сложность процесса разъединения закрепленных прочным цементом кирпичей. Он обещал продолжать работу, но в каждом письме твердил, что мы сами усугубим свое положение, поскольку ничего у нас не получится, а когда наш план обнаружат, мы за это дорого заплатим. Я постоянно подбадривал его, призывая продолжать работу, и заверял, что не сомневаюсь в успехе дела, Главное, чтобы он сумел проделать необходимое отверстие в моей камере. Увы, сам-то я ни в чем не был уверен, но нужно было либо действовать таким образом, либо вообще отказаться от побега. Как мог я рассказать ему то, что мне самому не было известно? Я жаждал выйти отсюда. Это все, что я знал, и думал лишь о том, что нужно все время двигаться вперед, и остановиться лишь в том случае, если на пути возникнет непреодолимое препятствие. Я где-то читал, что не следует рассуждать относительно великих начинаний, а нужно попросту осуществлять их, не пытаясь оспаривать у фортуны ту власть, которую она имеет над всеми людскими деяниями. Если бы я сообщил эти истины отцу Бальби, если бы я открыл ему эти высокие философские тайны, Он бы меня сумасшедшим. Его работа оказалась действительно трудной только в первую ночь. Уже в последующие, чем больше он извлекал плиток, тем легче поддавались другие. В конце он подсчитал, что вынул из стены 36 кирпичей. 16 октября в 18 часов, в то время как я развлекался переводом «Оды Горация», я вдруг услышал топот наверху, и сразу же раздались три удара. Я поднялся и тотчас постучал в то же место тремя сходными ударами. То был условный сигнал, чтобы убедиться в том, что мы не ошиблись. Через минуту я услышал, как он начал работать и стал молить Бога, чтобы тот не спаслал удачу монаху.